Глава 91. Месяц спустя. «Мы рано», — смотрит на часы Уилл, — до отправления фуникулёра ещё несколько минут. Эллен кивает. Её лицо уже горит, наваливаются печальные мысли об отъезде. Ни она, ни Айзек не умеют прощаться. Чуть задержавшись на обочине, её взгляд останавливается на спине Айзека. Из шва его синего пуховика — выбилось белое пёрышко ветер подхватывает его и болтает из стороны в сторону пока наконец не отрывает и не уносит прочь перед ними по дороге пыхтит автобус отбрасывая комки соли сослякать её металлический багажник сзади плотно забит лыжами и сноубордами Элен ждёт пока проедет автобус и идёт вслед за изиком через дорогу к остановке фуникулёра Бетонное здание довольно уродливо. Оно просторное и функциональное. Резкие края плоской крыши плохо сочетаются с первозданной красотой заснеженных гор позади. Небо за станцией ярко-синее, не бледно-голубое, как зимой в Англии, а глубокого, насыщенного цвета, который делает белые горы ещё белее, а полосатая дымка облаков кажется более резко очерченной. Оно такое уже много дней подряд, и уже трудно припомнить, каким оно было в разгар снежной бури и какие резкие, сжимающие грудь волны паники, приходящие с каждым порывом ветра и снега, оно вызывало. Народу полно, говорит Айзик, когда они подходят к остановке. Он прав. Люди собираются группками: пожилая пара, девочки-подростки с рюкзаками на спинах, большая группа школьников. В маленьком ларьке слева продают кофе и пирожные. От горьковатого запаха кофе и выпечки у Эллен урчит в животе. «Подождите здесь, я куплю билеты!» С этими словами Уилл отправляется к кассе и тянет с собой чемоданы. Конечно, им нужны билеты, но Эллен понимает, что он специально даёт им с Айзеком время попрощаться. Айзек ковыряет мыском ботинка асфальт и морщится. Странно прощаться вот так. Я только успел привыкнуть к твоему присутствию. Он умолкает, сжимая пальцы на бутылке с водой, которую держит в руке. Элен не в силах от него отвернуться. Его глаза, волосы, встревоженное лицо. Так не хочется оставлять его здесь. Так поехали вместе с нами, резко говорит она. Давай купим тебе билет. Поживёшь со мной несколько недель, посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Не сейчас. Хочу попытаться снова наладить жизнь. Посмотрим, как пойдёт. Он отворачивается, крепко сжимая губы. Знаешь, я всё время думаю о том, как сомневался в ней. Прямо перед тем, как ты сообщила мне о её смерти, я сжёг её фотографию, которую хранил в бумажнике. Думал, что она меня предала, а она всё время была здесь. Я мог бы её найти вместо того, чтобы Его голос дрожит. Нет смысла себя терзать, Азик. Ситуация была чудовищная. Я тоже в тебе сомневалась. А когда узнала про обвинение в университете, то сделала поспешные выводы, хотя могла бы просто спросить у тебя. Даже сейчас при мысля о звонке в университет она краснеет. Но мы же столько лет не виделись. Наши отношения были натянутыми. Могу представить, почему у тебя возникли сомнения, но мы-то с Лорой были помолвлены, и я не должен был в ней сомневаться. Мне следовало знать, Откуда тебе было знать? Лора специально спряталась в служебном помещении. Она знала, что туда никто не ходит и её не найдут. Там нет камер, так что и ты её не нашёл бы. Да. Но всё это засило у меня в голове, прокручивается снова и снова. Всё это время она была здесь, совсем рядом. Поэтому я считаю, что ты должен поехать с нами. Отвлечься. Элин улыбается. Но в основном это из-за того, что я поршиво готовлю. Ты мог бы взять готовку на себя, если хочешь. Элин продвигается ближе к нему и протягивает руку, но потом отдёргивает её, мысленно ругая себя. Она зашла слишком далеко. Проходит несколько мгновений. Айзик забрасывает рюкзак на плечи. Я приеду в гости, наконец говорит он, ловя её взгляд. Это не просто слова. Я знаю, Элен кусает нижнюю губу. "Я серьёзно? Айзик дотрагивается до её руки. Как раньше уже не будет. Всё изменилось, правда ведь? Мы с тобой изменились. Мы уже другие". Ага. Это она может принять. Другие. "Я попрощаюсь с Уиль, и мы пойду". Айзик смотрит на Ларёк. "Уиль, я ухожу". повышает голос Айзик, когда Уилл уже идёт к ним с билетами в руке. Они обнимаются и стукуют кулаком об кулак, а потом Айзик делает шаг назад. Повернувшись к Элин, он притягивает её к себе. К её глазам подступают слёзы, почему так не хочется его покидать. Когда они разжимают объятие, раздаётся громкий ляск механизма и металлическое жужжание. Фуникулёр почти на месте. хотел кое-что отдать тебе перед уходом, громко говорит Айзик, перекрикивая шум, и опускает руку в сумку. Вот, я сделал для тебя копию. Уилл сказал, что у тебя в квартире нет фотографии, где мы втроём с Сэмом. Элин буквально заставляет тебя посмотреть на фотографию. На снимке они втроём на пляже, с прилившим к ногам песком. За их спинами кривобокий песчаный замок, утыканный бумажными флажками. Элин смотрит на Сэма, своего младшего братишку. Наконец-то смотрит на реального Сэма, вместо ошибочных, испутанных фрагментов в её голове.